Глава 30. Инструменты у стены зачаровывали Маркуса. И не только потому, что он наконец-то нашел настоящую музыкальную комнату в этом кошмарном доме. Мелодия музыканта, тема Ларкспура, вновь зазвучала где-то вдалеке, на задворках сознания. «Бум! Бум! Бум!» Мебель у двери задрожала. Маркус понимал, что должен что-то сделать, должен помочь остальным и быстро. Последний раз он чувствовал себя в безопасности, когда сидел в концертном зале и играл на рояле. Тот покой создала музыка. Она защищала его, стала барьером для злых сил. Маркус не мог решить, какой инструмент выбрать. Здесь были изящная скрипка, антикварная виолончель, гитара, арфа, гобой. А напротив книжного стеллажа стоял кабинетный рояль двойник того, на котором он играл в концертном зале. Крышка была откинута, и струны поблескивали в свете люстр. Музыка у него в голове зазвучала громче, словно музыкант молил Маркуса выпустить ее на волю. Резные клавиши будто улыбнулись ему, когда он сел на стул у рояля. И, резко вдохнув, Маркус начал играть. Стук в дверь перешел в царапанье. Поппи, Дэш и Дилан обернулись к нему. Но Азуми продолжала держаться за баррикаду, как будто без ее поддержки та бы развалилась. Наконец-то у Маркуса появились слушатели, и он понял, что ему это нравится. «Маркус», — сказал Дэш, — «что бы ты ни делал, это работает». «Ты играл эту же мелодию, когда мы нашли тебя в зале», — тихо сказала Поппи. «Это словно заклинание». Маркус закрыл глаза, — вспомнив, как смеялся над Поппи, когда она рассказала о девочке в зеркалах. Разве мелодии музыканта так уж отличаются от видений Поппи? Конечно, нет. И теперь Маркус не мог смотреть Поппи в глаза. Он очень жалел, что не в силах вернуть свои слова обратно. Музыка отражалась от стены потолка, и Маркус вновь погрузился в мир грез. Воспоминания о веселых семейных ужинах, слезные извинения старшего брата Исаака за то, что портил его инструменты, поиски уединенного места в доме после уроков, чтобы мама не слышала, как он репетирует. Он чувствовал себя в безопасности. Он чувствовал себя так, словно вернулся домой, и он знал, что остальные разделяют его чувства».